Глава, 35. 9 мая, четверг. В 18.00 в конференц-зале отдела по расследованию особо тяжких преступлений Рой Грейс обратился к небольшой, наспех собранной команде, сидевшей за овальным столом. В нее входили Джон Экстон, Норман потинг Джон Олдридж, Эмма Джейн, Эй Джей бутвуд руководитель отдела криминалистики Алекс Кол, а также оператор информационной системы Холмс, используемый для раскрытия тяжких преступлений, аналитик Люк Стенстед. Для расследования к ним также присоединилась Кэрри Фой, участковый. «Это первое собрание по операции Каноэ, расследование убийства Стюарта, Стюи, Роберта Старра в доме, принадлежавшем его брату Майклу стару объявил Грейс. Сержант Александер в настоящее время присутствует на вскрытии Стюи Старра в больнице Святого Ричарда в Чичестере. Информацию получим утром. Как нам известно, брат Стюи в настоящее время находится в камере предварительного заключения в тюрьме Льюиса, признав вину в ряде преступлений, связанных с контрабандой кокаина на сумму в 6 миллионов фунтов стерлингов, совершенных в порту Нью-Хейвена 26 ноября прошлого года, а также в других преступлениях, связанных с наркотиками. Он указал на три белые доски, стоявшие перед настенным монитором с плоским экраном. На одной из них висело несколько снимков, сделанных фотографом на месте преступления. Стюи, лежащий на полу, вокруг него кровь. Две другие фотографии запечатлели перевернутую вверх дном спальню. На второй доске виднелось изображение Микки Стара, а также несколько фотографий Феррари, которые разобрали на части на таможне в Нью-Хейвене. К третьей прикрепили генеалогическое древо семьи стар а рядом с ним диаграмму связей. Грейс встал и приблизился к белой доске. Сначала он поведал команде о видимых повреждениях, нанесенных Стюи, основываясь на том, что разглядел на месте преступления и на предварительных умозаключениях патологоанатома. Потом указал на фотографию Микки Старра и упомянул о том, что в прошлом его привлекали по подозрению в торговле наркотиками, но впоследствии приговор обжаловали за недостаточностью доказательств. Грейс ясно дал понять, что хоть мики тогда и оправдали благодаря стараниям грамотного адвоката, по мнению полиции он был без сомнения виновным. Далее Грейс перешел к генеалогическому древу и диаграмме связей. Обе выглядели довольно пусто. «Главный вопрос заключается в том, почему убили Стю и Старра», — подытожил он. «Это могла быть случайная кража со взломом, которая пошла не по плану». На месте происшествия я заметил сосуд, в котором, как я полагаю, находилась значительная сумма наличности. Да и ноутбук, похоже, пропал. Мы обнаружили признаки того, что дом обыскивали с целью ограбления. Но, несмотря на то, что это указывает на кражу со взломом, думаю, нужно копнуть глубже. Зачем кому-то причинять вред 38-летнему мужчине с синдромом Дауна? Грейс помолчал. «Из чистого садизма или есть причина пострашнее?» Я рассматриваю вариант, что убийство связано с делом Гленна о крупной контрабанде наркотиков. В частности, с предполагаемым сообщником Микки Старра Терренсом Гриди. Допустим, у Микки Старра достаточно улик, чтобы полностью разгромить защиту Гриди. Микки Старр уже признал вину, чтобы добиться смягчения приговора. На месте Терренса Гриди и, чисто теоретически, имея такого напарника, как Микки стар меня бы беспокоило, не пойдет ли он на сделку с обвинением». «Хорошая мысль», — нахмурился Поттинг. «И? Если бы я был Терренсом Гриди, которому предстоит судебное разбирательство и грозит провести в тюрьме большую часть оставшейся жизни, я бы приложил все усилия, лишь бы снять обвинение. Любой ценой». «Если я правильно понимаю, шеф», — кивнул Поттинг, «вы предполагаете, что Стю и Старра убили по указанию Терренса Гриди?» «Именно так», — ответил Грейс. Основное предположение заключается в следующем. Боялся ли Терренс Гридди, что его коллега, друг и правая рука Майкл стар заключит против него сделку со следствием? Гридди решил припугнуть Старра, устроив его брату небольшую взбучку, а нанятые им головорезы зашли слишком далеко. Есть данные, свидетельствующие об ограблении, но, возможно, это инсценировка, чтобы сбить нас со следа. Не вижу другой причины, по которой такой, казалось бы, безобидный человек, как Стюи, подвергся бы столь жестокому нападению. «Есть другие соображения...» «Разве только...» — вставила Эй Джей. «Кто-то избил Стюи из-за его особенностей. Возможно, не один, а в составе группы. В нашем гнилом современном обществе бывали случаи, когда подростки выбирали беззащитных людей и нападали на них, обычно с трагическими последствиями». «Может, хотели отомстить?» — предположил Джон Экстон. «И случайно выбрали не ту жертву?» «Есть и такая вероятность, Джон», — кивнул Грейс. «Но, глядя на эти фотографии, сомневаюсь, что можно было перепутать Стюи и Микки, если с тем хотели поквитаться за прошлую обиду. И, кроме того, все знают, что Микки в тюрьме. Он крепко задумался и сделал пометку «Детки» в записной книжке. Но вряд ли в этом случае. Брат погибшего признал вину по очень серьезным для Сусекса обвинениям во ввозе наркотиков в крупном размере». Его сообщник, Терренс Гриди, чье участие в преступлениях, связанных с контрабандой и распространением наркотиков, пока не доказано, в настоящее время находится под следствием. Этих двоих подозревали в том, что они управляли крупной дистрибьюторской сетью через окружные банды, руководили подобными организациями обычно жестокие люди. Они готовы были пасть так низко, как только потребуется, и действовали в сфере, изобилующей конкурентами». «У них было несчетное число врагов, каждый из которых стремился заняться этим прибыльным бизнесом. Любой из них, зная, что двое мужчин в данный момент выбыли из игры, мог стоять за взломом. Возможно, Стюи просто подвернулся им под руку, помешал обыскать дом. Вдруг те, кто это сделал, проникли внутрь в поисках денег или наркотиков, или даже списка контактов Старра, а Стюи сорвал их планы». Они подрались, а потом, когда поняли, что он мертв, в панике сбежали. Грейс записал это в качестве третьей гипотезы. «Есть ли около дома камеры?» — спросил он команду. «Ближайшая расположена на площадке перед гаражом напротив, но мы пока не знаем, работает ли она», — сказала Эй-Джей. «Мы проверили номера всех транспортных средств, задержанных в течение 24 часов до обнаружения тела, но пока ничего не нашли». При необходимости можем увеличить интервал. Также мы провели поквартирный обход, но пока ни от кого из соседей ничего не поступило». «Понятно. Рой Грейс считал, что в первую очередь следовало заняться поиском улик, которые свидетельствовали бы о причастности Терренса Гриди к организации нападения на Стю и Стара. Он ведь знал, где его найти «По-видимому, братья вели тихую жизнь», — докладывала Эй-Джей. Их соседка, пожилая дама, обыкновенно присматривала за Стюи, когда Микки не было дома. Вчера, около девяти утра, перед тем, как уйти на весь день, она заглянула к нему. Вполне возможно, она была последней, кто видел его живым. — Конечно же, свалила на весь день, — заметил Грейс, и это прозвучало циничнее, чем он намеревался сказать. Но опыт многих лет расследования убийств убедил его, что таинственная враждебная сила никогда не дремлет и делает все, чтобы потенциальный ключевой свидетель в критический момент оказался занят чем-то другим. Он улыбнулся, не желая, чтобы у команды сложилось впечатление, что он старый усталый скептик. И в глубине души надеясь, что это все еще не так. Предлагаю завтра провести пресс-конференцию и публично призвать свидетелей выступить с заявлением». «Уж я позабочусь о том, чтобы они осознали, насколько беззащитной была жертва и прочувствовали весь ужас этого преступления». «Сыграем на эмоциях, шеф?» «Да, Норман. Гниды, которые сделали это с бедняга Стюи, себя не сдерживали. Я тоже не стану».